Глава 12. 2014 год. Раз в год я приезжаю на могилу Марселя. День я выбрала на Абум, далеко от Дня всех святых, его дня рождения и даты смерти. В этот день во Франции принято посещать могилы родственников. Обычный день в начале лета, который ничего не значит ни для него, ни для меня, я рассказываю ему, как прошел год, и задаю вопросы, на которые он не отвечает. Его молчание часто позволяет мне самой найти ответы, но не всегда. Чуть дальше, на краю кладбища, могила моей матери. Я обязательно несколько раз прохожу мимо, но у меня никак не получается возле нее остановиться. Не хватает воспоминаний, образов, слов. Может быть, и чувств тоже. А особенно не хватает того, за что можно было бы уцепиться и осмелиться бросить якорь. Вместо этого я думаю о ней издалека и понимаю, что в каком-то смысле делала это всегда. В первый раз, когда я приехала, случилась странная вещь, и, наверное, поэтому с тех пор я возвращаюсь сюда каждый год, даже когда нет времени, даже когда нет желания. Я лежала на могиле Марселя и наполовину спала, прикрыв лицо рукой от солнца, как вдруг услышала свист. Меня удивило не то, что кто-то свистит на кладбище, Нет, меня потрясло, что насвистывали песню Шарли Азнавура, одну из редких песен, которые напевал иногда Марсель, хотя музыку он почти ненавидел. Это оказалось сильнее меня. Я увидела в этом знак. Я провела два часа с Марселем, ничего не делая, только пытаясь восстановить в памяти наши воспоминания, ведь я знаю, что все уже забывается. Выходя с кладбища, я встретила Ирен, тётю Максима соседку снизу. Она удивилась, увидев меня, во всяком случае сказала, «Я не знала, что ты бываешь здесь». «Только раз в году, всегда в одно и то же время», — ответила я. «Мне хочется спросить ее, что она здесь делает, но я не решаюсь. Причина ее одиночества, быть может, под одним из этих могильных камней». «Ты виделась с Максимом?» Я мотаю головой, отчего Ирен выглядит разочарованно. «Он еще в Канаде, все таки продлил учебу там, но он приезжает через 10 дней на каникулы». Она добавляет, «Я передала ему кое-что для тебя, не думала, что еще тебя увижу». Порывшись в сумке, она протягивает мне маленькую визитную карточку, на которой написаны ее координаты. «Вот это мой номер, если однажды тебе захочется, позвони мне». Она улыбается и уходит, и, пройдя несколько метров, начинает свистеть ту самую песню, которую я сразу узнаю — песню Азнавура. Я знаю, что он вернулся, и теперь у меня в голове только одна мысль — увидеть его. И я иногда еду в метро не в свою сторону и хожу по кварталу, где, думается, мне могу его встретить. На этой стадии это уже не просто крюк, это маршрут. И если я действительно его встречу, обмануть никого не удастся. Но этого не происходит. Я прохожу мимо его дома, давая себе обещание, что сделаю это только один раз. Пройду — и все. Я провоцирую судьбу, одновременно полностью на нее полагаясь. И вот однажды дверь его дома открывается. Я сразу узнаю его мать. Высокая, стройная, подбородок поднят, чтобы наверняка смотреть на людей сверху вниз. С тех пор, как я видела ее в последний раз, пара очков оседлала ее нос. За исключением этой детали она совсем не изменилась. Она прижимает сумочку к груди с видом женщины в бегах. Что может случиться с человеком до такой степени избегающим опасности? Ничего, конечно же. В этом-то вся и беда. Люди, с которыми никогда ничего не случалось, всегда ждут, что непременно что-то случится. Она смотрит направо, налево, потом вперед. И тут ее взгляд встречается с моим. Сама того не осознавая, я остановилась и уставилась на нее с другой стороны улицы. Она видела меня только раз, но я понимаю, что она меня узнала. Понимаю потому, как слегка дернулась ее голова при виде меня. Она переходит улицу и приближается ко мне. «Здравствуй, Билли. Билли, я не ошиблась?» Я молча киваю. «Полагаю, ты надеялась увидеть Максима. К сожалению, его здесь нет. Он ушел со своей подругой Агатой. Это девушка, с которой он живет в Канаде. Я скажу ему, что ты заходила, если хочешь». Она выдерживает паузу, рассматривая меня с головы до ног. «Как бы то ни было, надо признать очевидное. И для тебя, и для него это вряд ли хорошая идея».